Глава восьмая о том, как Жиль Блас и его спутник повстречали человека, макавшего хлебные корки в источник, и об их беседе с этим человеком. Синьор Диего из Ла Фуэнте поведал мне еще о многих других, случившихся с ним после этого приключениях,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 Несмотря, однако, на неприглядный вид, в котором я предстал перед вами, могу сказать, не хвастаясь, что иногда являю собой весьма блестящую персону. Знаете, что меня при этом величают принцем, и что я хожу в сопровождении стражи. «Понимаю вас», — сказал Диего. «Вы намекаете на то, что вы актер?» «Вы угадали?» — возразил тот. Я уже свыше пятнадцати лет представляю на сцене. Еще ребенком выступал в мелких ролях. «Поистине мне трудно вам поверить», — заявил цирюльник, покачивая головой. «Я знаю актеров. Эти господа не путешествуют, как вы, пешкадралом, и не питаются пищей святого Антония. Сомневаюсь даже, чтобы вы там свечи оправляли». «Можете думать обо мне, что хотите», — заявил актер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 что не замедлили его опорожнить. Занявшись вплотную этим делом, мы еле успевали перемолвиться словечком, но, покончив с едой, снова разговорились Меня удивляет, — сказал цирюльник актеру, — что ваши дела идут, по-видимому, неважно. У вас слишком убогий вид для театрального героя. Не прогневайтесь на то, что я так откровенно высказываю свои мысли. — Так откровенно? — воскрикнул актер. — Видно, вы совсем не знаете Мелькнора Сапату. Слава богу, я человек не нестроптивый. Вы доставили мне удовольствие своей искренностью, ибо я сам люблю выкладывать все, что у меня на душе. Охотно признаю, что я не богат. Взгляните хотя бы на материю, заменяющую мне подкладку, — продолжал он, показывая нам свой камзол, подбитый театральными афишами. А если вас интересует мой гардероб, то я готов удовольствовать ваше любопытство. С этими словами он вытащил из торбы театральный костюм, обшитый мишурным и поблекшим серебряным пазументом жалкую широкополую шляпу с поредевшим старым плюмажем, весьма дырявые шелковые чулки и сильно поношенные башмаки из красного софьяна как видите сказал он затем я более или менее нищий весьма тому удивлен заметил диего неужели у вас нет ни жены ни дочери как же возразил сапата жена моя молодая и пригожа но мне от этого ничуть не легче и подумайте только что у меня за несчастная планеда женюсь я на прелестной актрисе в надежде что она не даст мне умереть с голода а она на беду мою, оказывается образцом неподкупного целомудрия. Тут сам черт бы вляпался. И надо же, чтоб среди всех странствующих актерок нашлась одна добродетельная, и чтобы она досталась именно мне. Действительно невезение, — согласился Цирюльник. Но почему же вы не женились на какой-нибудь из актрис главной мадридской труппы? Тут бы вы не промахнулись. «Конечно», — отвечал Гестрион, «но черт возьми, ничтожный странствующий комедиант не имеет права даже и мечтать об этих знаменитых героинях. Это мог бы себе позволить разве актер Принцева театра, да и то многим из них приходится искать утешение в городе. К счастью для них Мадрид — отличное место». Там зачастую попадаются такие особы, которые ни в чем не уступят театральным принцессам. — Неужели вам никогда не приходило в голову поступить в эту труппу? — спросил мой спутник. — Разве для этого требуется какой-нибудь невероятный талант? — Да вы смеетесь надо мной, что ли, с вашим невероятным талантом? — возразил Мелькьор. Всех актеров двадцать человек. пораспросите ка публику и услышите, как она их честит. Доброй половине этих господ следовало бы ходить по-прежнему с котомкой за плечами. А между тем, нелегко попасть в эту труппу. Чтобы заменить талант, нужны либо деньги, либо могущественные друзья. Мне ли этого не знать, когда я только что дебютировал в Мадриде, где меня ошикали и освистали вовсю, вместо того, чтобы наградить бурными аплодисментами. Я ли не надрывался, я ли не вопил несуразным голосом и не приступал сотни раз пределов природы? А разве декламируя, я не поднес кулака к подбородку принцессы? Словом, я играл в духе великих актеров Кастилии, а между тем публика, которая весьма одобряет эту манеру, порицала ее при моем выступлении. Вот что значит предвзятость. Таким образом, не понравившись зрителям своей игрой и не имея денег, чтобы попасть в труппу в пику тем, кто меня освистал, я возвращаюсь в Самору, иду к жене и товарищам, дела которых далеко не блестящи. Не пришлось бы нам только просить подаяния, дабы было на что перебраться в другой город, как не раз уже с нами случалось. После этих слов наш театральный принц встал и поднял с земли торбу и шпагу. Затем, расставаясь с нами, он торжественно произнес «Прощайте, господа, пусть милости свои вам боги шлют всегда». — Да не спошлют они вам, — отвечал в том же тоне Диего, — чтобы, придя в Самору, вы застали свою супругу переменившейся и выгодно пристроенной. Не успел сеньор Сапата повернуться к нам спиной, как он принялся жестикулировать и декламировать на ходу. Тотча же я и Бродобри засвистали ему вслед, чтобы напомнить о неудачном дебюте. Эти звуки достигли его слуха, и ему показалось, что он все еще слышит мадридских свистунов. Оглянувшись и видя, что мы забавляемся на его счет, он не только не оскорбился этой проделкой, но принял ее весьма добродушно и продолжал свой путь, хохоча во всю глотку. Что касается нас, то, потешившись досыта мы вернулись на большую дорогу и пошли по направлению Кольмедо.